Глава третья. Логичное предположение Дина, однако, не выдержало проверки жизнью. Мышонок объявился на следующий же вечер, первый из двух выходных Перси Уэтмора, после чего тот переходил в другую смену. Пароход Уилли показался в коридоре около семи. При мне, Дине и Гарри Терви Лигере. Гарри сидел за столом. Мое рабочее время закончилось, но я задержался, чтобы провести лишний час с вождем, которому осталось совсем немного до казни. Биттербак стоически ждал смерти, в полном соответствии с традициями своего племени, но я видел, как копится в его душе страх. Поэтому мы разговаривали. С приговоренными к высшей мере можно говорить и днем, но толку в этом никакого. Мешают крики, обрывки разговоров а то и шум потасовки, доносящийся с тюремного двора, грохотание штамповочных прессов, работающих в мастерских, команда охранников, требующих, чтобы кто-то активнее махал лопатой, взял кирку, а то и просто убрался с дороги. После четырёх наружный шум заметно стихал, а после шести вообще сходил на нет. Поэтому оптимальным для бесед я считал промежуток от 6 до восьми вечера. Потом же осуждённые погружались в свои невесёлые мысли. Это легко читалось по туманящимся глазам. И дальнейшие разговоры смысла не имели. Они вроде бы тебя слушали, но уже ничего не понимали. После восьми они уже опасались, а не окажется ли эта ночь последней. Представляли себе, что будут ощущать, когда на голову наденут металлический колпак, как будет пахнуть воздух в мешке, которые натянут на потное лицо. Но я разговорил вождя в удачный момент. Он рассказал мне о своей первой жене, о том, как они вдвоём построили дом в Монтане. То были самые счастливые дни его жизни, признался вождь. Они пили воду, такую чистую и холодную, что от каждого глотка ломило зубы. «Как вы думаете, мистер Эджкомп?» — спросил он меня. Если человек искренне раскаивается в содеянном, может ли он вернуться в то время, когда чувствовал себя на вершине счастья и жить в нём вечно? Может, это и есть рай? «Именно так я его себе и представляю», — солгал я, нисколько об этом не сожалея. Ответы на вопросы, касающиеся вечности, я получил, сидя на коленях матери и верил тому, что обещала убийцам хорошая книга. Никакой вечной жизни. Хорошая книга. Библия. Я до сих пор думаю, что они прямиком отправляются в ад, где будут гореть в огне, пока госпотники внёт Гавриилу, дабы тот, поднеся трубу ко рту, возвестил о приходе судного дня. Когда же это произойдёт, они вздохнут и, возможно, с радостью пойдут туда, куда их пошлют. Но этими мыслями я не делился ни с Биттербаком, ни с другими. Я думаю, что в глубине души они и сами всё знали. «Где брат твой, кровь которого вопиет ко мне с земли?» — спросил господь у Каина. И я сомневаюсь, чтобы слова эти могли удивить Биттербака. Готов поставить последний доллар, что он слышал, кровь Авеля, вызывающую к нему земли при каждом шаге. Вождь улыбался, когда я уходил, возможно, думая о доме в Монтане и о своей жене, лежащей с обнажённой грудью у огня. Я же нисколько не сомневался в том, что в скорости его ждал другой, более жаркий огонь. В коридоре меня остановил Дин и рассказал о стычке с Перси прошлым вечером. Я думаю, он специально дожидался удобного момента, поэтому выслушал его очень внимательно. Впрочем, я всегда слушал внимательно, когда речь шла о персе потому что соглашался с Дином на все сто процентов. Перси относился к тем людям, которые могли доставить массу хлопот как окружающим, так и себе. Дин уже заканчивал рассказ, когда появился старик-два-зуба со своей исписанной цитатами из Библии красной тележкой с едой. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». И так далее. И продал нам сандвичи и пакетики с воздушной кукурузой. Дин рылся в карманах в поисках мелочи, говоря о том, что больше парохода Уилли мы не увидим, так как этот чертов перси Уэтморт до смерти перепугал его. Но старик два зуба оборвал его монолог вопросом. «А это кто?» Мы посмотрели и увидели мышонка, деловито бегущего по зелёной миле. Он остановился, поглядел на нас, глазёнки такие яркие, блестящие, и двинулся дальше. «Эй, мышь!» — воскликнул вождь. Мышонок замер и уставился на него, подёргивая усиками. «Клянусь вам, эта крошечная тварь знала, что зовут именно её. «А как насчёт того, чтобы подкрепиться?» И он бросил мышонку кусочек сыра. Сыр упал на линолеум перед самой его мордочкой, но пароход Уилли лишь мельком глянул на подачку и проследовал дальше по пути, инспектируя пустые камеры. «Босс Эджкомп», — подал голос президент, — «как по-вашему, этот маленький чертёнок знает, что у Уэтмора здесь нет? Клянусь богом, мне кажется, знает». Я думал о том же, но не собирался озвучивать свои мысли. Гарри вышел в коридор, подтягивая штаны. Так он делал всегда, проведя несколько минут в сортире. И застыл, широко раскрыв глаза. Глазел на мышонка и старик два зуба, а губы его без зуба у рта изогнулись в улыбке. проход Уилли остановился на своём излюбленном месте, свернул хвост колечком вокруг задних лапок и посмотрел на нас. Опять мне вспомнилась картина, изображающая судей, выносящих приговор заключённым. Однако мне ещё не доводилось видеть такого маленького и не выказывающего ни малейших признаков страха заключённого. Да и какой, в конце концов, он заключённый. Пароход Уилли мог приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Тем не менее мысль эта не выходила у меня из головы, и вновь подумалось, что большинство из нас почувствуют себя такими же маленькими, когда по завершении жизни в этом мире мы придём на суд Божий, но мало кто сможет вот так побороть страх. «Как вам это нравится?» — покачал головой старик Двазуба. «Расселся, как у себя дома». «Ты ещё многого не видел, Двазуба», — встрял Гарри. «Смотри. Он сунул руку в нагрудный карман, достал ломтик сушёного яблока, завёрнутый в вощённую бумагу, оторвал кусочек и бросил на пол. Я думал, он стукнется о линолеум и отлетит в сторону, но мышонок протянул лапку и прижал его к полу. Мы все в восхищении расхохотались. Вроде бы раскаты нашего хохота не могли не испугать пароход Уилли, однако мышонок лишь дёрнул усиками, но не сдвинулся с места. Потом он поднял кусочек яблока, куснул его разок-другой, выронил на линолеум и вновь поднял на нас глаза, как бы говоря, «Неплохо, конечно, но нет ли у вас чего-нибудь ещё?» Два зуба поднял крышку своей тележки, достал сэндвич, развернул его, вытащил кружочек баллонской колбасы и оторвал чуток. «Не переводи продукт», — предупредил его Дин это о чём?» — спросил Двазуба. «Я ещё не видел ни одной мыши, которая отказалась бы от баллонской колбасы. Ты просто псих!» Но я знал, Дин прав, а по лицу Гарри видел, что и он согласен со мной. Временные они не такие, как постоянные. И пароход Уилли эту разницу чувствовал. Как? Не знаю, но чувствовал. Старик два зуба бросил колбасу на пол, но мышонок, естественно, есть её не стал. Только понюхал, а потом отступил назад. "Как мне лопнуть?" По голосу старика чувствовалось, что он обижен. Я протянул руку. "Дай его мне. Что? Этот сэндвич? Вот вот, я за него заплачу". Два зуба протянул мне сэндвич. Я поднял верхний кусок хлеба, взял другой кружок колбасы, оторвал третий, бросил на пол перед столом. Мышонок тут же подбежал, схватил его в лапки и начал есть. Не успели мы глазом моргнуть, как от баллонской колбасы не осталось и следа. «Будь я проклят!» — воскликнул два зуба «Кровавый ад! Где ж это видано?» Он схватил сэндвич, вытащил целый кружок колбасы и бросил так близко от мышонка, что кружок едва не накрыл его, словно шляпа. Пароход Уилли отпрянул, потом принюхался к колбасе. Несомненно, во время Великой Депрессии ни одной мыши не перепадал такой царский подарок. И снизу вверх посмотрел на нас. «Давай, давай, ешь!» Старик два зуба совсем уж разобиделся. «Ну что, тебе не нравится?» Сэндвич перекочевал к Дину, теперь он бросил на линолеум кружок колбасы. Такая вот пошла борьба за клиента. Мышонок тут же схватил его и слопал. Затем повернулся и засеменил обратно к карцеру, останавливаясь по пути, чтобы заглянуть в две пустые камеры и прогуляться по третьей. Опять же мне подумалось, что он кого-то ищет, но я снова отогнал от себя эту мысль. «Я никому не буду об этом рассказывать». Вроде бы Гарри шутил, а вроде бы и нет. Во-первых, всем это лампочки. А во-вторых, никто мне не поверит. «Он же ест только из ваших рук, парни!» Два зуба покачал головой, словно тоже не мог поверить тому, что видел собственными глазами. Затем с трудом наклонился, подобрал то, от чего отказался мышонок, и сунул кусок колбасы в беззубый рот. «Почему он это делает?» «У меня есть вопросик получше», — усмехнулся Гарри. «Как он узнал, что у Перси сегодня выходной?» «Да ничего он не узнал», — ответил я. «Это просто совпадение. Пароход Уилли всё равно появился бы здесь сегодня вечером». Только верить в это с каждым днём становилось всё труднее и труднее, потому что мышонок показывался только по выходным Перси и в те дни, когда он работал в другую смену или в других блоках. Мы — Гарри, Дин, Зверюга и я — решили, что он отличает голос Персии или реагирует на его запах. Мы старались поменьше говорить о мышонке, так как дискуссия, а мы, похоже, пришли в этом вопросе к молчаливому согласию, могла порушить что-то странное и удивительное, чего мы ещё не могли выразить словами. В конце концов, Уилли выбрал нас, хотя я даже и сейчас не могу сказать, почему. Может, Гарри наиболее близко подошёл к истине, сказав, что другим говорить об этом нет нужды. Не потому, что они не поверят. Просто им всё это без разницы.